Глава пятьдесят четвертая Я ринулся в коридор, добежал до входной двери, выскочил на улицу, преодолел пространство между двумя зданиями и увидел грузовик. «Только не думай о том, что у него в кузове», — убеждал я себя. Подбежал к дверце водителя, налег на ручку, она не двинулась с места. «Очень странно, у таких грузовиков двери обычно не запираются. Но тут увидел, в чем проблема. Дверь была заперта на висячий замок». Душка проходила сквозь дырку в обшивке двери и прикреплена к какой-то штуке внутри кабины. Я огляделся вокруг. Под стенкой здания в самом низу пролегал бордюр, заполненный камнями. Некоторые белого цвета, декоративные, я схватил самый большой из попавшихся на глаза. Изо всей силы ударил сверху вниз по замку, ударил еще раз, и замок раскрылся. Я вытащил душку. Отбросил замок в сторону, отшвырнул камень, забрался в кабину. Вжался в сиденье. Что оказалось непросто. Регулировки здесь не было, сиденье намертво привинчено к полу. Нажал на сцепление, потом постарался вспомнить, как в ней заводится двигатель. Сколько лет прошло с тех пор, как я сидел за рулем такого вот грузовика. Ключа зажигания здесь нет, это я помнил. Вместо этого надо проделать какие-то три операции. Я кинул взглядом рукоятки, рычаги и приборы. На большинстве никакой маркировки, а где есть, то на арабском, от него для меня никакого толку. Я увидел какую-то рукоятку посередине приборной панели, и она показалась мне знакомой. Я повернул ее, градусов на двадцать примерно, против часовой стрелки. Дальше она все равно не пошла. Нашел рукоятку, слева, с круглым набалдашником, торчала из приборной доски. Вдавил ее, потом нажал на красную кнопку внизу справа. Старый мощный дизель кашлянул и ожил. Я включил первую скорость, она находится там, где у большинства автомобилей вторая. Отпустил ручной тормоз, выжил сцепление и грузовик дрожа двинулся вперед. Передо мной расстилалась дорога, ведущая к подъемной двери позади здания лаборатории. Ехать по ней не было смысла, я лишь приблизился бы к машине, от которой старался держаться подальше. Поэтому в самом конце ее я резко свернул влево. Объехал вокруг главного здания, снова свернул влево и двинул обратно, с другой стороны. Добрался до площадки со столиками. Столиков с зонтиками здесь было многовато, проехать между ними вряд ли получится. Слишком близко стоят друг к другу. Поэтому плюнул и двинул прямо по ним. Заметил справа ограждение, а за ним грунтовку. Она шла вдоль задних фасадов восьми зданий, примыкающих к территории с корпусами тэдок Все восемь домов были совсем новые. Грунтовка, вероятно, осталась после окончания строительства. На всем ее протяжении не было видно ни одного транспортного средства. Я с ходу пробил ограждение, вырулил на нее и нажал на газ. Послышались вопли сирен. за моей спиной. Я заглянул в боковое зеркало, оно страшно тряслось. Сумел разглядеть только пару черных седанов с мигающими огнями на крышах. Они меня уже догоняли с легкостью, но что толку? Им ведь нужно меня остановить. Интересно, как они собираются это делать? И знают ли они, что у меня за спиной в кузове? Насколько они готовы рисковать? Или насколько глупые? Я прикинул, мой грузовик... уже где-то в тысячи футов от лаборатории. Грубо говоря, это ширина всего городка аналитического центра. Возможно, до ретранслятора дымовой бомбы уже достаточно далеко. Преследующие меня седаны уже налегали сзади. Один в зеркале исчез из вида, похоже, пытается догнать со стороны пассажирского сидения. И вдруг возникло еще два седана. Впереди, прямо передо мной. Ну что ж, решил я, пусть будет так... Убрал ногу с педали газа, переключил пару передач, дал по тормозам. И как можно более аккуратно остановил машину. Снял рубашку, вывесил ее за окно. Она, конечно, не белая, но я надеялся, что эти люди поймут, что я хочу им сказать. Целый час я проторчал в конференц-зале номер один вместе с двумя вооруженными пистолетами-людьми. Оба они молчали, и это меня вполне устраивало. Я сидел на том же стуле, что и накануне, наклонившись вперед, подперев руками голову. Прокручивал в голове блюзы Magic Slim, за ним немного из Шона Холта. Так и сидел, согнувшись, пока в комнату не вошел Лейн. Он направился к столу, снова сел во главе его и поставил перед собой небольшую коробочку, черного цвета, покрытую пылью, из угла которой торчал пучок разноцветных проводков. «Мистер Ричард», — начал он, — «я должен поблагодарить вас и извиниться. Для террористов сегодня выдался неудачный день, и это все благодаря вам». Он указал на коробочку. «Эта штука была найдена в разрушителе городов. Она принимает и передает сигналы и настроена на код ретранслятора в дымовой бомбе. Если бы ретранслятор и этот ящичек оказались в пределах диапазона приема и передачи сигнала друг другу, никакого...» Рэдстоунского арсенала сейчас бы не было. Не было бы и нас с вами, а может и тысяч других людей. Я молчал. «Один вопрос к вам», — Лейн сел. «Откуда вы об этом узнали?» «Откуда?» — Майкл подсказал. «Своим зашифрованным предостережением, а также Дендонкер своим безрассудным поведением. Но мне сейчас не хотелось рассуждать о подробностях». Это лишь подняло бы слишком много новых вопросов, отвечать на которые у меня тоже не было никакой охоты. «Да, в общем-то, тут нет ничего такого», — ответил я, просто догадался, считайте, что повезло. «Зачем они это устроили?» «Халиль что, хотел уничтожить какие-то улики, которые тут у нас хранятся?» «Да, уничтожить улики, но не Халиль». «Доказательств для такого утверждения у меня не было». Одно только чутье, а это значило, что западному побережью еще придется немного меня подождать.